Солнце уже начало клониться к горизонту, хотя до заката оставалось много часов. Когда Павлыш вышел из пещеры и остановился у груды камней, Жало стоял сзади. Он проводил Павлыша до выхода. В руке у него была раздвоенная копьевойна. Копье было великое и тяжело, и Жало прислонил его к скале. "Ты вернёшься, дух?" спросил он. "Постараюсь", ответил Павлыш, "но не обещаю". Я скажу в деревне, что ты вернёшься, сказал Жало уверенно. Ладно уж, улыбнулся Павлыш. Дай мне свет, попросил Жало. Какой свет? Жало показал на запасной фонарь Павлыша. Зачем тебе? Ночью я пойду по долине. Там есть разные звери. Жало очень хотелось получить фонарь, приобщиться к великому колдовству. И я могу взять сам. Добавил жало. Ты не видел, и я не взял. Дай ваше благородство, молодой человек, переходит всякие границы. Произнес Павлиш по-русски, выключив лингвиста. Жало не понял. Протянул руку. Павлиш отстегнул фонарь. Когти твёрдо сомкнулись вокруг трубки. Жало нажал кнопку. Свет фонаря днём был слаб, и жало направил его вглубь пещеры. Хороший свет, — закричал он. Я пошел. Люди немого урагана начнут пир без меня. Это плохо. Это и в самом деле плохо, — согласился Павлыш. Они все съедят. Нет, все не съедят, — серьезно ответил Жала. Я великий охотник и великий воин. Мне оставят пищу. Ладно, иди на хал. Смотри, чтобы речка лежала, и пусть старуха дает ей травы. Я знаю, сказал Жало и ушёл. Повернулся и ушёл. В долине ещё не научились прощаться. Кроме того, Жало хоть и считал себя великим охотником, не был уверен, что ему оставят мясо. У реки Павлыш задержался. Вода спала, но река всё ещё была мутной, бурной, быстрой. Придётся забираться под воду и может снести. Павлыш проверил, хорошо ли приторочены камеры. Вы ушли, когда меня не было. Прозвучали слова юноши, и юноша подошёл беззвучно, как и подобает духам. Я бежал за вами от самого храма, Павлыш. На это уходит много энергии. Мы с вами обо всём поговорили. Да, почти обо всём. Я хотел задать ещё один вопрос. Какой? Вы включили второй экран? Да. И видели, как дикари подбирались к долине? Вы сами предостерегали меня от вмешательства в жизнь планеты. Но не будь вас, Жала никогда бы не добрался до племени Немового Урагана. Оставайтесь при своём мнении, ответил Паулыш, делая шаг вперёд. Вода вздыбилась, обтекая башмак. Я могу дать слово, что не случись истории с Жала сегодня, через месяц, через год, всё равно бы что-нибудь случилось. Так всегда бывает, когда ставят эксперимент над разумными существами основа есть лишь на их инстинктах, и не желая убедить остального, вы хотели превратить неразумных существ в разумных и потому отказали им в праве на разум. И я, честно говоря, доволен, что так вышло. У меня с самого начала сложилось ожола и речки особое мнение. И чтобы убедить в этом вас, потребовались драматические события. Кое в чём вы правы, признался юноша, догоняя Павлыша и шагая по воде, чуть касаясь её ступнями. Ошибки бывают в любом деле. Если выберете нового вождя, не останавливайте свой выбор на жало. Он склонен к хвостовству. Я думал об этом. А хвостовство – типичное человеческое качество. «Прощайте», – сказал юноша. «Лучше было бы, если бы вы не пришли сюда». «Прощайте», – ответил Павлыш. «Я не жалею, что пришел. По крайней мере, теперь вам долину не закрыть снова». Он людей будет много места, и мир их станет шире. Да, эксперимент придётся модифицировать, но мы его не прекратим. Слишком много вложено сил. Я и я не сомневался, произнёс Павлыш. Вода уже добралась до пояса, качала его, влекла в глубину. И бредущий по воде юноша говорил сверху, почти с неба. Павлыш шагнул вперёд и ушёл в воду по грудь. Потом с головой Когда он выбрался на другой берег, юноша уже не было. Конец повести.